второго января 1981 года я в третий раз стала матерью. У меня не осталось особенно болезненных воспоминаний и от первых двух родов, но эти, вне всякого сомнения, были самые легкие. Они показались мне скорее освобождением. Акушерка хвалила меня, радовалась, что я не доставила ей никаких хлопот. «Все бы были такие, как ты!» «Ты просто создана производить на свет детей», — сказала она и прошептала мне на ухо. «Нино ждет за дверью. Это я ему позвонила». Новость меня обрадовала, но еще больше я радовалась тому, что больше не испытываю никакой злости. Как будто я разрешилась не только от бремени, но и от одолевавшего меня в последние месяцы недовольства. «Хорошо снова быть добродушной». Я с нежностью смотрела на только что появившуюся на свет девочку. «Три килограмма двести граммов. Лысенькая, кожа тёмно-лиловая». Я немного привела себя в порядок и позвала Нину. «Ну, теперь у тебя целых четыре девчонки. Если сбежишь от нас, я пойму», — пошутила я, когда он вошел. О нашей ссоре накануне я не вспоминала. Он обнял меня, поцеловал, поклялся, что жить без меня не может — и подарил мне золотую цепочку с подвеской. Я была в восторге. Как только я почувствовала себя лучше, позвонила соседке. Петру, как всегда верный чувству долга, уже приехал. Я поговорила с ним. Он вместе с девочками собирался навестить меня в клинике. Он передал им трубку, но они были так счастливы приезду отца, что на мои вопросы отвечали односложно и явно торопились закончить разговор. Я попросила бывшего мужа на несколько дней забрать их во Флоренцию. Он был само внимание, и мне очень хотелось поблагодарить его и сказать, что я его люблю. Но по древним взглядом Нину я передумала. Потом я позвонила родителям. Отец держался холодно. То ли засмущался, то ли по привычке ждал от меня неприятностей, то ли наслушался от братьев, что я сую нос в их дела, хотя к своим их и близко не подпускаю. Мать захотела немедленно увидеть внучку, я еле ее отговорила. Затем я набрала номер Лилы. У тебя всегда все как по маслу, сказала она весело. А я сиди и жди. Желание приехать в клинику она не выразила. Наверное, было много работы, но это ничуть не испортило мне настроение. Все отлично, подумала я и заснула. Я проснулась в полной уверенности, что Нина уже ушел, но он все еще сидел у меня в палате. Он успел побеседовать со своей подругой-врачом и разузнал о процедуре признания отцовства. Судя по всему, его нисколько не заботило, как на это отреагирует Элеонора. Когда я сказала, что хочу назвать дочку в честь матери, он не возражал и даже обрадовался. Едва я оправилась после родов, мы отправились в муниципалитет, чтобы узаконить создание, выбравшееся из моего живота, и зафиксировать, что его зовут Имакалата Сараторе. Нино вёл себя образцово. Зато я от волнения запуталась, сначала заявила, что я жена Джованни Саратора, потом поправилась и уточнила, что состою в раздельном проживании с Пьетро Айротой. Я громоздила имена и фамилии, напустив жуткого туману. Но мероприятие мне все равно очень понравилось. Я снова поверила, что стоит набраться немного терпения, и семейная жизнь у меня наладится. В первые дни после рождения дочери Нино забросил свои бесконечные дела и всячески демонстрировал мне, как много я для него значу. Помрачнил он лишь, когда узнал, что я не хочу крестить ребенка. Детей положено крестить. Альбертину следи и крещенные? Конечно. Несмотря на весь свой показной антиклерикализм, крещение он почему-то считал обязательным. Мы оба пришли в замешательство. Я еще со времен учебы в лицее думала, что он неверующий. А он, после моей стычки с преподавателем богословия, наоборот, был уверен, что я верующая. И все же, — нерешительно сказал он, — детей надо крестить, неважно, веришь ты или нет. Какой тогда в этом смысл? Дело не в смысле, а в чувствах. Позволишь мне быть последовательной, — сказала я. Я не крестила ни Деда, ни Эльзу, и и Макалату тоже крестить не буду. Сами решат, когда вырастут, нужно им это или нет». Он задумался на мгновение и рассмеялся. «Ладно, просто я хотел устроить праздник. Праздник мы и так устроим. Я обещала, что организую что-нибудь для его друзей. В первые часы жизни нашей дочери я внимательно наблюдала за ним, ловя у него на лице выражение досады или согласия. Я была счастлива, но в то же время растеряна. Он ли это? Точно ли это тот мужчина, которого я любила? Или это незнакомец, которому я приписывала черты, не имевшие к нему никакого отношения?»